«Да нет, на самом деле он старший, высокий, худощавый, волосы такие рыжеватые и вьющиеся, самый обаятельный из Калинов и Хейлов, красивый, как греческий бог». «Ну, это уже лучше», — неохотно признал Чарли. «Мне не нравится тот здоровяк, настоящий громила. Может, он и славный парень, но для тебя слишком зрелый». «У это уже есть девушка». «Этот Эдвин, твой бойфренд? Папа, его зовут Эдвард». «Так как?»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 «Куда вы собираетесь?» «Папа, с каких пор ты записался в Инквизитора?» Возмутилась я. «Мы играем в бейсбол с семьей Эдварда». «Чарли захихикал. С каких пор ты играешь в бейсбол?» Скептически усмехнулся он. «Я буду просто смотреть». «Похоже, тебе правда нравится этот парень», заметил Чарли, подозрительно меня разглядывая. Услышав, что к дому подъехала машина, я вскочила и принялась мыть посуду. «Не суетись, я сам все уберу». А тут и меня избаловало. В дверь позвонили, и Чарли пошел открывать. Я бросилась следом. Оказывается, на улице настоящий ливень. В ореоле неяркого света лампы Эдвард был похож на одного из манекенщиков Ральфа Лорена. Больше всего на свете мне хотелось выбежать на крыльцо, чтобы всем телом прижаться к этому божеству. Увы, в присутствии Чарли об этом не могло быть и речи, и я ограничилась полным обожанием взглядом. — Заходи, Эдвард. Слава Богу, что он не назвал его Эдвином.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 — Да, сэр, мы собираемся на бейсбол. Эдварда не удивило, что я сказала отцу правду. Впрочем, он наверняка подслушивал. — Ну, от Беллы помощи не жди, — усмехнулся Чарли. — Ладно, пошутили и хватит. Нам пора. Решительным шагом я прошла в прихожую и надела плащ. Эдвард поднялся вслед за мной. — Только не слишком долго, Белла. Завтра в школу. — Не беспокойтесь, Чарли. Обещаю лично привезти ее домой. — Надеюсь, ты как следует о ней позаботишься. Я недовольно застонала, но мужчины не обращали на меня внимания. С ней все будет в порядке, сэр, даю слово. Думаю, Чарли был рад. Слова Эдварда прозвучали очень искренне. Я вышла на крыльцо и буквально приросла к месту от изумления. На подъездной аллее красовался огромный джип. Колеса мне по пояс, на фарах металлические щитки. Настоящий танк, но красный. Чарли восхищенно присвистнул.